«Не беспокойся, американские мальчики слишком любят свободу», ответила миссис Джо и придвинулась поближе к дивану, на котором профессор отдыхал после долгой дневной работы в своих садиках. «А у меня есть еще доказательства хорошего влияния Бесс». Нэн терпеть не может шить, но из любви к ней она несколько часов подряд шила какой-то необыкновенный мешок, который хочет положить дюжину наших лучших яблок и поднести их при расставании своему кумиру. Я похвалила ее за то, что она прилежно работает, а она сказала, я люблю шить для других, а шить для себя самой глупо. Ну вот я и решила этим воспользоваться и дать ей сшить несколько рубашечек и фарточков для детей миссис Карни. Нэн так великодушна, что это будет для нее не трудом, а удовольствием. В наш век шитье не в ходу, моя дорогая. Очень жаль, но мои девочки будут заниматься шитьем, и я научу их всему, что знаю сама. Это не помешает им изучать алгебру, латынь и прочие науки. Эми рассчитывает дать Бэс самое лучшее образование, но у маленькой принцессы уже немного искулит указательный пальчик, а у ее матери хранится несколько образцов ее работы. Эми ценит их гораздо больше, чем Безносую птичку, которую Бесс вылепила из глины для отца и которой тот так гордится. «У меня тоже есть доказательства влияния принцессы», — сказал мистер Бер, глядя на миссис Джо, пришивавшую пуговицу. Джеку ужасно неприятно, что она ставит его на одну доску с Недом и фаршированным кочаном. И вот он недавно пришел ко мне и попросил свести ему бородавки ляписом. Я уже несколько раз предлагал ему прижечь их, но он все не соглашался. Теперь же решился, в надежде, что разборчивая девица, наконец, подаст ему руку. Пока миссис Берр смеялась над этим рассказом, в комнату вошел фаршированный качан и спросил, можно ли ему подарить принцессе конфеты, которые прислала ему мама. «Бесс не позволяют есть сладкое?» Но если ты подаришь ей вот эту миленькую коробочку и красную сахарную розу, то, наверное, доставишь ей удовольствие, ответила миссис Бэр, обрадованная таким порывом великодушия со стороны мальчика, который редко делился с кем-либо своими лакомствами. А она не съест розу. Я не хочу, чтобы она заболела, сказал фаршированный качан. Он с вожделением взглянул на аппетитную конфетку. но все таки положил ее в коробочку нет бес не дотронется до нее если я скажу что на эту розу можно только смотреть она будет долго беречь ее но ни за что не попробует а ты так мог бы почему же нет ведь я намного старше бес с негодованием воскликнул мальчик хорошо давай попробуем положи свои конфеты вот в этот пакет и посмотрим сколько времени они там пролежат. Давай сосчитаем. Два сердечка, четыре красных рыбки, три лошадки из ячменного сахара, девять миндалинок и дюжина шоколадных лепешечек. Согласен? Согласен, со вздохом ответил фаршированный качан, положив запретный плод в карман. Потом он взял коробочку с розы и отнес ее Бесс, которая улыбнулась, получив подарок, и позволила фаршированному кочану пройтись с ней вокруг сада. «Сердце, наконец, взяло вверх над желудком», сказала миссис Бер, когда дети прошли мимо окна. Лицо мальчика сияло от удовольствия, а Бесс с интересом рассматривал сахарную розу, хотя получить настоящую, душистую, ей было бы гораздо приятнее. Когда мистер Лоренс приехал за своей маленькой дочкой, весь дом огласился жалобными воплями. Прощальные подарки градом посыпались на нее. Сувениров было так много, что мистер Лоренс уже начал поговаривать о найме большой фуры для их перевозки в город. Каждый подарил что-нибудь маленькой принцессе. Было очень сложно уложить вместе столь разные дары. Белую мышку — Сладкий пирог, низку раковин, яблоки, кролика, отчаянно бившегося в мешке, большой качан капусты для него, бутылочку с пескарями и огромный букет. Прощание было в высшей степени трогательным. Принцесса села в зале на стол, а все подданные окружили ее. Она поцеловала двоюродного брата и сестру, а потом стала подавать руку мальчикам, которые тихонько пожимали ее и говорили что-нибудь ласковое и нежное, так как научились, не стыдясь, выказывать свои чувства. «Возвращайся поскорее, милая моя крошка», — сказал Дэн и прикрепил к ее шляпке самого красивого зеленовато-золотистого жучка. «Не забывай меня, принцесса», — сказал Томми, поглаживая ей волосы. «Я надеюсь, что буду у вас в доме на следующей неделе, и опять увижу тебя, Бэс, сказал Нет, находя утешение в этой мысли. «Теперь ты позволишь мне пожать тебе руку?» — спросил Джек, протягивая ей свою, на которой уже не было бородавок. «Вот тебе еще два новеньких свистка на память», — сказали Дик и Долли, подавая ей два свистка и не догадываясь, что прежние семь были тихонько выброшены в кухонную печь. «Моя милочка, мое сокровище!» — воскликнула Нэн, горячо обнимая Бесс. «Я сегодня же начну вышивать тебе закладку для книг, а ты должна сохранить ее навсегда!» Но трогательнее всего прощался с принцессой бедной Билли. Мысль о том, что она уезжает, была так невыносима для него, что он бросился перед ней на колени и, прижимая к себе ее Голубенькие башмачки, с отчаянием воскликнул. Не уезжай. Пожалуйста, не уезжай. Этот порыв так тронул принцессу, что она склонилась над головой бедного мальчика, поцеловала его и нежно промолвила: "Не плачь, бедный Билли. Я скоро опять приеду". Это обещание и поцелуй утешили Билли, лицо которого просияло от выпавшей на его долю необыкновенной чести. И меня, и меня, закричали дики долли, считая, что их преданность тоже заслуживает награды. Остальные хоть и молчали, но несомненно думали то же самое. Хорошо. Я поцелую всех, сказала принцесса, протягивая руки. Мальчики окружили свою маленькую подругу, и некоторое время не было видно ничего, кроме верхушки ее шляпы. Щечки девочки так раскраснелись, что она стала похожа на розу. Наконец, папа выручил ее, и она уехала, улыбаясь и махая ручками, а мальчики кричали ей вслед, пока она не скрылась из виду. «Приезжай скорее! Приезжай скорее!» Все жалели о ней. Каждый чувствовал, что стал лучше, благодаря близости к такому милому, изящному и нежному существу. Маленькая бес сумела пробудить в мальчиках рыцарские чувства любви, восхищения и благоговейной преданности. Глава четырнадцатая. «Лучшие друзья». Миссис Берр не ошиблась. Затишье было лишь временным. В воздухе уже чувствовалось что-то недоброе, И через два дня после отъезда Бесс произошел-таки взрыв, потрясший Плумфилд до основания. Побудительной причиной послужили куры Томми. Если бы они не несли столько яиц, он не смог бы выручить от их продажи так много денег. Деньги – корень всех зол, но, к сожалению, настолько полезный, что без него так же трудно обойтись, как, например, без хлеба или картофеля. Томми до того безрассудно тратил свои доходы, что мистер Берр счел необходимым вмешаться и подарил ему копилку. Это был жестяной домик с именем владельца над дверью и высокой трубой, в которую следовало опускать монеты. Вынуть их оттуда было нельзя, и они могли только соблазнительно звенеть внутри, до тех пор, пока владелец не отпирал выпускную дверку в полу. Вес домика увеличивался так быстро, что Томми уже начал мечтать о покупке на свой капитал всяких неслыханных драгоценностей. Он вел счет своим деньгам, и ему было позволено вскрыть кассу, когда в ней наберется пять долларов, но с условием истратить деньги разумно. Томми не хватало всего только одного доллара, и когда он, наконец, получил его от миссис Джо за четыре дюжины яиц... то пришел в неописуемый восторг и прибежал на гумно, чтобы показать блестящие монеты Нету, который тоже копил деньги, на скрипку. «Ах, если бы они были моими», — сказал Нет, пристально глядя на деньги. «Я приложил бы их к моим трем долларам, и тогда мог бы скоро купить себе скрипку». «Я, пожалуй, дам тебе взаймы», — сказал Томми, подбрасывая монеты. Я еще не решил, что на них купить. «Идите скорее к ручью!» — крикнул кто-то около гумна. «Дэн поймал большую змею!» «Идем!» — сказал Томми и, положив деньги в старую веялку, убежал вместе с Нетом. Змея была очень интересна. И сначала она, а потом охота за хромой вороной и ее пленение так поглотили внимание Томми, что он и думать забыл о своих деньгах. Он вспомнил о них только вечером, ложась в постель. «Ну ничего», — подумал он, «ведь никто, кроме Нета, не знает, куда я их положил». На следующее утро, когда дети собрались в классе, Томми, запыхавшись, вбежал в комнату и крикнул, «Кто взял мой доллар?» «Какой доллар?» — спросил Франц. Томми объяснил, в чем дело, и сослался на Нета. который подтвердил его слова. Все объявили, что ничего не знают о пропавшем долларе и стали подозрительно поглядывать на Нета. Мальчик встревожился и засмущался. "Но ведь кто-то же взял его?" сказал Франц, а Том сжал кулаки и крикнул: "Если я узнаю, кто вор, то так его отделаю, что он долго не забудет". "Успокойся, Том, мы разыщем его". «Воры всегда попадаются», — сказал Дэн, как человек, имеющий об этом понятие. «Может быть, какой-нибудь бродяга ночевал на гумне и стащил деньги?» — предположил Нед. «Нет, Сайлес не позволил бы ему спать там. Да бродяга и не стал бы искать деньги в веялке», — возразил Эмиль. «А не сам ли Сайлис взял их?» — сказал Джек. «Не может быть. Сайлес такой честный». Он ни за что не возьмет ничего чужого», — заступился за Сайлиса Томми. «Кто бы это ни был, лучше ему признаться сейчас же, чем ждать, пока его откроют», — предложил Дэми, глубоко потрясенный позором, падавшим на всю школу. «Я вижу, что вы все подозреваете меня», — воскликнул покрасневший Нед. «Ты один знал, где лежат деньги», — заметил Франц. «Я не виноват». Я не брал их. Говорю вам, я не брал их, не брал. «Тише, тише, мой мальчик», — сказал, входя в класс мистер Берр, — «что значит весь этот шум?» Томми начал рассказывать о том, как у него пропали деньги, и по мере того, как он говорил, лицо мистера Бэра становилось все серьезнее. Несмотря на все свои недостатки и шалости, мальчики до сих пор были безупречно честными. «Садитесь по местам», — сказал он, и когда все сели, медленно заговорил, переводя глаза с одного лица на другое с таким грустным выражением, что вынести этот взгляд было гораздо тяжелее, чем получить самый строгий выговор. «Ну, мальчики», — сказал он, — «теперь я задам каждому из вас только один вопрос и попрошу дать на него правдивый ответ». Я не стану пугать вас наказаниями или выведывать у вас правду. У каждого из вас есть совесть, и она подскажет вам, как следует поступить. Сейчас еще есть время сознаться и исправить положение. Я могу простить того, кто не выдержал и поддался искушению, но не лгуна. Не прибавляйте к воровству лжи. Признайтесь откровенно, и мы постараемся. Простить и забыть. Он остановился на минуту. В комнате стояла такая тишина, что можно было расслышать легкий стук от падения булавки. Потом мистер Берр стал обращаться с вопросом к каждому мальчику по очереди и получал ото всех один и тот же ответ. Все без исключения краснели, и потому это не могло служить признаком вины, а некоторые из младших мальчиков до того перепугались, что дрожали с головы до ног, хотя их невиновность была очевидна. Когда дошла очередь до Нета, голос мистера Бэра смягчился. Бедный мальчик казался таким несчастным, что учителю стало жаль его. Он считал Нета виновным и хотел избавить его от лжи, заставить честно сознаться в своем проступке. ну мой мальчик теперь отвечай мне правду ты взял эти деньги нет сэр и нет с умоляющим видом посмотрел на мистера бэра кто-то сзади зашикал перестаньте крикнул мистер бэр стукнув по своей конторке и строго взглянул в ту сторону откуда раздался звук там сидели Нет, джек и эмиль Первые двое смотрели сконфуженно, а Эмиль крикнул, «Это не я, дядя! Я счел бы позорным бить лежачего!» «И это очень хорошо с твоей стороны!» Сказал Томми, которого сильно огорчила суматоха, поднятая из-за его несчастного доллара. «Перестаньте разговаривать!» Остановил их мистер Берр, и когда все затихло, спокойно сказал, «Мне очень жаль, нет". но все говорит против тебя, а твой прежний недостаток невольно заставляет нас сомневаться в тебе, и мы не можем доверять тебе так, как доверяли бы, если бы ты никогда не лгал. Не думай, впрочем, что я обвиняю тебя в воровстве, я не накажу тебя до тех пор, пока не буду вполне уверен, что ты действительно виноват, и расспрашивать тебя я больше не стану. Я предоставлю все тебе самому и твоей совести. Если ты виноват, приди ко мне в любое время и откровенно во всем сознайся. Я прощу тебя и помогу тебе загладить твою вину. Если же ты не виновен, истина обнаружится. И тогда я первый попрошу у тебя прощения за то, что сомневался в тебе и с радостью восстановлю твое доброе имя в глазах всей школы. «Я не брал этих денег! Я не брал их!» Рыдая, прошептал нет и закрыл лицо руками, потому что был не в силах вынести недоверчивые и неприязненные взгляды товарищей. «Надеюсь, что так», — сказал мистер Берр, и немного помолчал, чтобы дать виновному, кто бы он ни был, еще одну возможность сознаться. Но все молчали. и только сочувственные всхлипывания малышей нарушали тишину. Тогда мистер Берр грустно покачал головой и прибавил. «Ну что ж, больше я ничего сделать не могу. Скажу вам только одно. Я не буду упоминать об этой пропаже и хочу, чтобы вы последовали моему примеру. Я не могу рассчитывать на то, что вы будете относиться так же дружески, как прежде, к тому, кого подозреваете, но прошу вас никак его не мучить. Ему и без того будет очень тяжело. Ну, а теперь пора приниматься за уроки. Папа Берр слишком уж снисходителен к Нету, шепнул Эмилю Нет, когда они доставали книги. «Придержи язык!» – проворчал Эмиль, расстроенный тем, что это происшествие запятнало честь Плумфилда. Многие мальчики были согласны с Недом, но тем не менее понимали, что мистер Берр поступил правильно. А со стороны Нета было бы, конечно, гораздо разумнее сразу сознаться, потому что даже самое суровое наказание было бы для него не так мучительно, как холодные презрительные взгляды и отчуждение товарищей. Целую неделю бедный Нед выносил эту пытку, хотя ни одна рука не поднималась на него, и никто его не упрекал. Это было хуже всего. Если бы мальчики говорили о том, что он украл деньги, или даже побили его, он перенес бы это легче, чем молчаливое недоверие, с каким смотрели на него все, не исключая даже миссис Бэр, хотя ее обращение осталось почти таким же ласковым, как прежде. Но больше всего мучил он это грустный, Тревожный взгляд папы Бера, потому что он горячо любил своего учителя и знал, что обманул его ожидания. Только один человек во всем доме полностью доверял Нету и защищал его от всех. Это была Дейзи. Она не смогла бы объяснить, почему верит ему, несмотря на всю очевидность его проступка. Она только чувствовала, что он не виноват и горячо защищала его. Она никому не позволяла ни слова сказать против Нета и даже стукнула своего дорогого Деми, когда тот пытался убедить ее, что деньги взял именно Нет, так как никто, кроме него, не видел, куда их положил Томми. «Может быть, куры их проглотили? Они ужасно жадные!» — возразила Дейзи. А когда Деми засмеялся, она вышла из себя и отшлепала своего остолбеневшего от изумления брата, а потом заплакала и убежала с криком «Он не брал их! Не брал! Не брал!» Ни дядя, ни тети не пытались поколебать Веру Дейзи в ее друга. Они как будто еще больше полюбили ее за это и надеялись, что ее инстинктивное доверие оправдается. Нет не раз говорил потом, когда все уже выяснилось, что он не выдержал бы, если бы не Дейзи. В то время как все остальные избегали его, она постоянно искала его общество. Теперь она уже не сидела на лестнице, когда он играл у себя на скрипке. Она входила к нему в комнату и слушала его игру, а ее лицо в это время выражало такую любовь и доверие, что Нед забывал о своем горе и был счастлив. Она просила его помогать ей с уроками, Она стряпала для него на своей плите всевозможные блюда, которые он мужественно съедал, не обращая внимания на их качество. Благодарность служила для них лучшей приправой и делала их необыкновенно вкусными. Она предлагала ему поиграть с ней в крикет или в мяч, когда замечала, что ему хотелось бы присоединиться к играм товарищей. Она клала букетики цветов из своего садика ему на стол, и вообще старалась показывать всем, чем могла, что она его искренний друг, верный ему и в радости, и в горе. Скоро и Нэн последовала примеру Дейзи. Она придерживала свой острый язычок и не вздергивала носик при встрече с Нетом в знак презрения, что было очень мило с ее стороны, так как, в отличие от подруги, она была вполне уверена, что деньги взял именно он. Большая часть мальчиков отдалилась от Нета, но Дэн, хотя и говоривший, что презирает его за трусость, относился к нему со своеобразным суровым покровительством и был готов побить всякого, кто стал бы обижать его бывшего товарища. У Дэна были такие же высокие понятия о дружбе, как у Дейзи, и он поступал согласно им. Как-то после обеда когда Дэн сидел у ручья и наблюдал повадки водяных пауков, до него донесся разговор, происходивший по ту сторону забора. Неда, который был страшно любопытен, мучила желание узнать наверняка, кто взял деньги. В последнее время некоторым мальчикам начало казаться, что они несправедливо обвинили Нета, который так упорно отрицал свою вину И так кротко переносил свое изгнание из их общества. Это сомнение невыносимо тревожило Неда, и он уже несколько раз тайком от всех приставал к Нету с расспросами, несмотря на запрет мистера Бэра. И сейчас, увидев, что тот сидит один в тени забора и читает книгу, Нет не выдержал и заговорил о пропаже. Он приставал к Нету уже минут десять, когда Ден обратил внимание на их разговор и услышал умоляющий голос Нета. «Оставь меня, Нет. Пожалуйста, оставь. Я не могу сказать тебе ничего, потому что сам не знаю. И нехорошо с твоей стороны так мучить меня. Ведь папа бэр это запретил. И ты не решился бы расспрашивать меня, если бы рядом был Дэн?» «Я не боюсь Дэна. Он страшный хвостун и больше ничего». Может быть, это он взял деньги? И ты знаешь об этом, да не хочешь сказать? Ну говори же!» Он не брал их. «А если бы и взял, то я стал бы защищать его, потому что он всегда был добр ко мне», сказал Нед так горячо, что Дэн забыл про своих пауков и вскочил, чтобы поблагодарить его, но остановился, услышав слова Неда. «А я знаю, что Дэн взял деньги и отдал их тебе». Очень может быть, что он был карманным воришкой до того, как пришел сюда. Ведь никто не знает про него ничего, кроме тебя, сказал Нет. Он сам не вполне верил тому, что говорил. Ему хотелось только разозлить Нета и выведать у него правду. Желание его отчасти исполнилось, потому что Нет действительно рассердился. Если ты еще раз осмелишься сказать это, крикнул он. «Я пойду к мистеру Беру и все ему расскажу. Я не люблю фискалить, но не выдержу, если ты не оставишь в покое Дэна. Тогда ты будешь не только лугуном и вором, но и негодяем», — с усмешкой сказал Нед. Он не верил, что Нед, так кротко переносивший оскорбления, касавшиеся его самого, решится пойти к мистеру Беру из-за Дэна. На этом разговор закончился. но только нет успел раскрыть рот собираясь прибавить еще что то как чьи то сильные руки схватили его сзади за шиворот и перекинув через низкий забор бросили на середину ручья «Повтори то что ты сказал и я заставлю тебя купаться здесь до тех пор пока ты не захлебнешься крикнул дэн стоя одной ногой на одном берегу узенького ручейка а другой на другом и глядя вниз набарахтавшегося в воде Неда. «Я это в шутку!» — попытался оправдаться Нед. «Ты сам поступаешь низко, в тихомолку мучая Нета. Если я застану тебя за этим еще раз, то брошу уже не в ручей, а в реку. Вылезай и убирайся!» — в ярости крикнул Дэн. Нед поспешно вылез из воды и убежал. Это неожиданное купание принесло ему несомненную пользу. потому что после этого он стал очень почтительно относиться к обоим мальчикам, по-видимому, утопив свое любопытство в ручье. Когда Нет пропал из виду, Дэн перепрыгнул через забор к Нэту, который лежал на траве, измученный и ослабевший от волнения и горя. «Он больше не будет тебя мучить», — воскликнул Дэн, стараясь успокоить товарища. «А если попробует?» Только скажи мне, и я его отделаю. «Я не обращаю внимания на то, что он говорит про меня. Я уже привык к этому», — грустно ответил Нет. «Но я не выношу, когда он начинает клеветать на тебя». «А может быть, он говорил правду? Откуда ты знаешь?» — спросил Дэн, отвернувшись в сторону. «Ты это про деньги?» — удивился Нет. «Да?» «Ну нет». Я ни за что не поверю, что ты их взял. Ты не заботишься о деньгах? Тебе не нужно ничего, кроме жуков, камешков и тому подобных вещей, — с улыбкой сказал Нед. Мне хочется купить сачок для бабочек, так же, как тебе скрипку, — продолжал Дэн, все еще глядя в сторону и ковыряя в земле своей палкой. Почему бы мне не украсть деньги? По-моему, ты не мог. «Ты любишь драться, но ты никогда не лжешь, и я не поверю, что ты мог украсть», ответил Нет и решительно покачал головой. И «Я делал и то, и другое. Я лгал самым ужасным образом. Я крал овощи с огородов, когда убежал от Пейджа, потому что мне нечего было есть. Видишь теперь, каков я?» Дэн произнес эти слова своим прежним грубым и беззаботным тоном, от которого в последнее время уже почти избавился. «О нет, Дэн, не говори, что это ты!» «Я предпочел бы, чтобы это был кто-то другой», воскликнул Нэт с таким отчаянием, что Дэн остался доволен. И это было заметно по выражению его лица, когда он обернулся к Нету. Но он ограничился только тем, что сказал. «Не будем больше говорить об этом, но не беспокойся». Мы все уладим, вот увидишь. Что-то в его лице и голосе навело Нета на новую мысль. Он с умоляющим видом сложил руки и сказал, «Мне кажется, ты знаешь, кто это сделал. Если знаешь, то попроси его сознаться. Мне так тяжело, что все отворачиваются от меня, когда я ни в чем не виноват. Если бы мне было куда уйти, я убежал бы, хотя очень люблю Плумфилд». но я не такой сильный и смелый, как ты, и поэтому должен оставаться и ждать, пока не выяснится, что я говорил правду. Нед сказал это так грустно, с таким отчаянием, что Дэн не выдержал. «Тебе не придется долго ждать», отрывисто бросил он и торопливо ушел. И потом никто не видел его в продолжении нескольких часов. «Что это с Дэном?» – спрашивали друг друга мальчики в воскресенье, наступившее после долгой тяжелой недели, которой, казалось, не будет конца. Дэн часто бывал угрюм, но в этот день он был такой молчаливый и мрачный, что никто не мог добиться от него ни слова. Когда все отправились гулять, он отошел куда-то и вернулся домой поздно.